Силовое поле слабо мерцало в свете дальних фонарей, закрывая от любопытных участок оккупированной субстанцией из мира демонов. Сотрудники Академии справно несли вахту неподалеку, отгоняя особо любопытных студентов, хотя таких было с каждым днем все меньше. Ничего особо интересного не происходило, а смотреть, как масса пузырится, потом мелкие брызги попадают на еще незахваченное пространство, замирают на время, а потом начинают в свою очередь бурлить, переваривая органику этого мира, желающих не находилось. Насмотрелись уже. Мне кажется. Или после похолодания эта гадость замедлила свое распространение, заметил сотрудник с кафедры магии воздуха вполне возможно его коллега преподававший магию воды внимательно посмотрел на слизь я не так часто был здесь в дневное время но очень на то похоже надо будет поделиться с ректором этими наблюдениями решил первый мужчина сейчас его нет в академии я видел как они с невестой выходили с территории да жалко девчушку сколько наших женщин стойку сделали на молодого и свободного а тут раз и невеста «Да какая невеста!» – махнул рукой его собеседник. «У меня тоже невеста появилась, как только я устроился сюда. Договорился с одной знакомой, ее мужем, и она изредка появлялась в поле зрения местных дам. Потом уже интерес ко мне спал, она все реже появлялась. А в какой-то момент я женился, и невеста резко изменилась. А слухи ходят, что их сговорили, когда девушка совсем крошкой была. Вроде как интересы двух семей». «Слухи, мой уважаемый коллега, о чем только не ходят. Даже про нашего сеньора Викторина Хименоса поговаривают, что он не в отпуске, а лечит какую-то болезнь. Второй вариант, который я слышал, что у него медовый месяц подзатянулся». Мужчины рассмеялись. Птица, спугнутая их смехом, влетела в огороженный круг, чуть не попала в слизь, но в последний момент успела взлететь, потеряв пару перьев. Там, где они упали слиз забурлила сильнее, переваривая теплый материал. «Вы видели, коллега?» Забыв о сплетнях, присмотрелся маг воды. «Видел. Надо после того, как нас сменят, сообщить в лабораторию магам, которые занимаются практическим изучением этой гадости. Надеюсь, случайное наблюдение поможет нам понять, как остановить ее распространение», – выдохнул водник. Ждать конца дежурства оставалось недолго. Поделившись с принявшими пост коллегами свежей информацией, Оба мага сразу отправились в лабораторию, где сотрудники изучали взятый в парке образец. Выслушав наблюдателей, заведующий задумчиво потер подбородок. Мы воздействовали на частицу температурами, но не продолжительный период, и с использованием магии. Возможно, надо будет повторить эксперимент. Думаю, завтра мы еще раз проведем опыт, но на этот раз воспользуемся не магией, а банальным льдом. «Я согласую с ректором возможность непосредственного наблюдения на месте. Вас я отмечу при следующем докладе. И если то, что вы сейчас сообщили, подтвердится, с меня бутылка каждому», — усмехнулся он. «Лучше потом предоставите материалы и сотрудника, когда нам свои эксперименты надо будет проводить», — отказался от алкоголя мак воды. «Купить выпивку мы себе сможем и сами», А вот с лабораторией у нас дело обстоит временами не очень. Договорившись таким образом, мужчины разошлись.